Глава 14. Год 1917. Январь 12. Александровский дворец. Царское село. Неважно, как люди встречаются, они могут быть из совершенно разных миров, никогда не ходить одними путями, но однажды они сталкиваются, и их жизнь меняется. Фильм «Погоня». По приезду Протопопова встречал небезызвестный придворный флигеледьютант Мордвинов. Анатолий Александрович имел давние и тесные отношения с членами императорской семьи. Протопопов помнил, что именно Анатолий Александрович в оригинальной истории был дежурным адъютантом в тот день, когда Николай II отрекся от престола, а от того подобрался весь. События, раз и навсегда изменившие облик его родной страны, витали в воздухе и с каждой минутой наэлектризовывались. Что до Мардвинова, этот человек был достаточно хорошо известен прежнему Александру Дмитриевичу. Оттого наш герой легко вспомнил, что Анатолий Александрович никто иной как полковник Лейб-гвардии Кирасирского полка. А еще он скромный, чуткий и отзывчивый человек, что редкость. Припоминал министры то, что флигеля дютанства при дворе началось у Мардвинова с окончанием многолетнего личного дютанства у великого князя Михаила Александровича. Вот только любопытный факт. Закончилось все тем, что отношения полковника и великого князя испортились. Протопопов сходу не мог припомнить причин, отчего так произошло, но упускать из виду такой важный нюанс точно не стоило. Не зря между государем и членами его семьи в последнее время намечались серьезнейшие разногласия, а последние вовсе активно контактировали с буржуазией и чуть ли не вслух обсуждали смену самодержца. Мордвинову, человеку дотошному в делах, Пришлось показать сундук с сюрпризом, хотя на въезде машину уже проверяли самым тщательным образом. И завидев его содержимое, Анатолий Александрович с вопросом во взгляде покосился на министра. «А это еще зачем?» «Нужно», — коротко ответил Александр Дмитриевич, давая понять, что отчитываться перед флигеля не намерен. Курлов, уже видевший содержимое сундука накануне, не применил добавить, что ничего опасного или запрещенного в нем нет, и господину флигеле диютанту не о чем беспокоиться. «Господа, есть или нет? Но с этим я вас в приемную не пущу, да и господину Курлову аудиенция не назначена, если я правильно припоминаю», — поставил точку Мордвинов. «И не надо пускать, сундук с Павлом Григорьевичем останется, пока государь не велит вам его занести», — Протопопов обернулся к генералу. «Постережете пока? Будьте так добры». Курлов кивнул. «Постережет. Добр будет». «Еще, Анатолий Александрович, позаботьтесь о том, чтобы, когда государь прикажет сундук в приемную заносить, рядом оказалась пара мужских крепких рук, а то Павлу Григорьевичу одному тащить несподручно будет. Ну или сами помогите, если посчитаете нужным». «Вот если прикажет...» Растерянно пожал плечами флегель дъютант, всем своим видом показывая, что всерьез сомневается в таком ходе событий. «Тогда и разберемся по ходу дела. Идемте? Время!» Прежде чем следовать за Мордвиновым, Протопопов хлопнул Курлова по плечу и подмигнул. «Все будет в порядке». Генерал был как на иголках весь. Он-то хоть к царю на прием не шел, а место все равно давило, особенно если бываешь здесь нечасто. Александровский дворец встретил Протопопова роскошью. Человек, мягко говоря, не бедный и в прошлой жизни могучий себе позволить яхту, частный самолет и любое баловство — Александр Дмитриевич изумлялся, настолько здесь все было дорого, богато, обставлено и устроено. И дело даже не в потраченных деньгах, а в том недюжинном таланте, который был у архитекторов. Протопопов впервые видел Александровский дворец до масштабной реставрации. 1 января он видел дворец в темноте и слегка от оттого как-то не проникся что ли величием. После бед Великой Отечественной войны, когда место было серьезно повреждено, и от увиденного на коже выступали мурашки. Сильное впечатление. Правильная атмосфера, которая настраивала должным образом. Мордвинов провел министра в восточный флигель дворца, прямиком в апартаменты императорской четы. Сам Анатолий Александрович то и дело смотрел на часы, доставая их чуть ли не каждые 10 секунд. Опасался, что время поджимает. Тогда трех еще 10 минут, если что. Подошли к коридору, разделяющему постройку на две анфилады. Нервозность Анатолия Александровича заключалась еще и в том, что он постоянно оглядывался и вообще вел себя странно, как будто он не флигель-адъютант, а мелкий воришка, который боялся, что его с поличным застукают и по рукам надают. Впрочем, Протопопов не придавал поведению Мордвинова особого значения. Мало ли с чем связана спешка, может, человек в туалет хочет, в конце концов. Вот и торопится, дабы не случился грех. По левую руку в коридоре располагались комнаты императора, которые вели во двор. По правую руку комната императрицы, их окна выходили в парк. Николай, как настоящий мужчина, давал своей женщине лучшее, отказываясь от вида прекрасных пейзажей, а заодно жертвуя временем, которое он мог бы провести в их созерцании и думах России-матушке. Однако к удовольствию Анатолия Александровича далеко идти не пришлось. Приемная была первым встретившимся помещением на их пути. Все просто. Планировку при строительстве делали так, чтобы она учитывала придворный церемониал. Впрочем, что-то подсказывало Протопопову, что сегодня этот церемониал был злостно нарушен. На это, помимо того факта, что к флигелю дворца Протопопова вел Мардвинов, указывал факт присутствия на крыльце не кого-нибудь, а самой императрицы Александры Федоровны. Протопопов при виде царской особы слегка оторопел и даже смутился, как бы не каждый день видишь перед собой государню. Но дело было далеко не только и не столько в том, что перед ним особо царских кровей. Как же Алекс была хороша собой. Обращать внимание на что-то отдельное из ее внешности не было никакого смысла. Она казалась идеальной во всем. Наш герой, давно отвыкший от природной и естественной женской красоты, в свое время он даже не смог найти себе натуральную секретаршу, чтобы без филлеров, ботокса и наращенных волос изумился до глубины души. Забывший лет так десять назад о том, что такое страсть, женщины и секс, он вдруг почувствовал себя неловко от того, что наглым образом раздевает Алекса взглядом. Теперь-то, помолодев на несколько десятилетий разом, Александр Дмитриевич вновь почувствовал себя мужчиной физиологически. И только теперь Протопопов понял, что за те дни, что пребывал в новом теле, Он до сих пор не виделся с женщиной вот так близко, на расстоянии вытянутой руки. И с какой женщиной? Протопопов, пытаясь справиться с охватившими его чувствами, сглотнул, сделал глубокий вздох. Императрица вышла из одной из комнат по правую руку, толкая перед собой инвалидную коляску, на которой сидела близкая подруга и неофициальная фрейлина Анна Александровна Вырубова которая с недавних пор имела инвалидность и перемещалась исключительно в инвалидном кресле. Выглядела Вырубова крайне болезненно. Чуть больше года назад она попала в жуткую железнодорожную аварию, и врачи не давали ей шансов выжить. Одета Александра Федоровна была совсем легко, не подстать хваткому зимнему морозу. Меховая муфта – длинное платье, которое только подчеркивало ее хрупкую и стройную фигуру. На Вырубову был накинут теплый плед. При виде императрицы Мордвинов разом растерялся, весь покраснел и на несколько секунд застыл, будто вкопанный. — александров Федоровна, — промямлил он, — такое впечатление, что ни флигель адъютант, ни императрица не рассчитывали встретить друг друга у входа в приемную царя и не знали, что теперь с этим делать. И еще меньше императрица, похоже, рассчитывала увидеть здесь Протопопова, заставшего ее вот в таком полудомашнем одеянии. Ее лицо при виде Александра Дмитриевича налилось густым румянцем, то ли увидела, чем занят господин министр, а женщины ой как хорошо чувствуют на себе мужские взгляды, то ли министр стал с некоторых пор ей отвратителен настолько, что она не могла отныне это скрывать. Но как же заводили Александра Дмитриевича женщины, которые не подпускают тебя на расстояние вытянутой руки? Вся эта сцена случилась настолько стремительно и была настолько неожиданной, что все присутствующие обомлели. Протопопов ждал, когда его представят Александре Федоровне, а Мордвинов, казалось, был готов провалиться сквозь землю. Почему так произошло? Это предстояло выяснить. Но в конце концов императрица, так и не вымолвив ни слова, неожиданно резко развернула коляску с Вырубовой, тоже совершенно обескураженной, и пожелала уйти, демонстрируя свое недовольство публично. Протопопов, наблюдая за ее реакцией, все же предположил, что эмоции Алекс связаны с тем, что Николай не поставил свою жену в курс, что сегодня после премьера князя Голицына у него будет назначена еще одна встреча с членом своего кабинета. А быть может, до императрицы дошли слухи о выступлении Протопопова на Совете Министров и о его желании собрать Думу раньше срока, что было сродни пощечине для Александры Федоровны после убийства Распутина. Как бы то ни было, императрица, развернув коляску с обескураженной подругой, собралась уходить немедленно. «Пойдемте, Анна, нам здесь откровенно нечего делать», — сказала она мягким голосом. Однако далеко уйти ей не удалось. Алекс запуталась в собственном платье и, потеряв равновесие, сначала завалилась на коляску, а затем, перевернув ее и легонько вскрикнув, упала прямо на пол. Рядом на пол упала Вырубова, совершенно беспомощная, не способная подняться самостоятельно. Мордвинов застыл, ошеломленный, и не понимал ровным счетом, что ему делать дальше. Протопопов же бросился к Вырубовой, которая больно ударилась при падении. Поднял Анну Александровну на руки, одновременно поддел коляску ногой, ловко ставя ее обратно на колеса. В это время Мордвинов, опомнившись, помог подняться императрице. Та упала на коленки, испачкав платье. Теперь, вновь стоя на ногах, Алекс внимательно наблюдала за тем, как Протопопов бережно усадил Вырубова в коляску и накрыл ее пледом. Закончив, министр обернулся, считая своим долгом убедиться, что с императрицей все в порядке, и наткнулся на ее восхищенный взгляд. — Спасибо, господин Протопопов, — прошептала императрица своим ангельским голосом, едва слышно, и дальше обратилась к Мордвинову. — Анатолий Александрович, Помогите отвезти Анну Александровну ко мне в покое и вызовите доктора, ради бога». Мордвинов тут же взял коляску и покатил. Алекс хотела двинуться следом, но замерла, посмотрела на Протопопова и неряшливо как-то улыбнулась. «Сегодня вы мой герой, Александр Дмитрич. Алекс протянула Протопопову руку для поцелуя. Министр не заставил себя долго ждать и прильнул губами к руке Алекс. Все это длилось мгновение. Но Александр Дмитриевич понял, что ради этой женщины он, если понадобится, перевернет вверх дном землю. Потом императрица одернула свою руку и удалилась вслед за Мордвиновым, оставив Александра Дмитриевича таять, как брошенный на солнце лед. Министр проводил ее взглядом. В себя Протопопов пришел тогда, когда вернулся взмыленный флигель-адъютант. «Три минуты осталось до приема», — сообщил он, снова вытаскивая часы. «Пойдемте же!» Он подвел Протопопова к царской приемной. Вытянулся по струнке, открыл дверь, пуская Александра Дмитриевича внутрь. Зашли. Мордвинов без всяких церемоний и прочего, на что уже не оставалось времени, велел гостю располагаться удобнее на диване. Сам Анатолий Александрович спешно вышел, видимо, за доктором, как и просила императрица. Вряд ли Анна Александровна сильно пострадала, но, учитывая ее нынешнюю болезненность, осмотреть ее действительно не помешает. В любой момент близкой подруге императрицы может сделаться хуже, и надо, чтобы в такой момент рядом находился врач. Когда дверь закрылась, Александр Дмитриевич взглянул на часы, теперь уже свои. Все так, без трех минут три, а показалось, что встреча с Алекс заняла целую вечность. Но нет же, не прошло и пяти минут. Чтобы сбросить сковывающее себя напряжение, министр размял шею и огляделся, осматривая приемную. На стенах деревянные панели по всей видимости, дубовая. Выше ткань с затейливым печатным рисунком. На потолке плафон, светит ярко, но приятно. Окна довольно необычные, с витражными стеклами наверху. Есть камин, отделка, мрамор в массивном дубовом корпусе. Здесь же диван с откидными столиками, пару столов и дюжина стульев, если не больше. По всей видимости, осталось с тех пор, как эта комната использовалась в качестве столовой. Предназначение столовой сменилось только при Николае. Протопопов знал, что сразу за приемной находится рабочий кабинет Николая и ожидал, что император появится именно оттуда. Присел на диван, перекинул нога на ногу и принялся ждать. Дверь в приемную открылась ровно в три. Как раз в тот момент, когда секундная стрелка минула отметку 12. Протопопов понимал, что государь вряд ли стоял с противоположной стороны двери с секундомером в руках а оттого был искренне поражен пунктуальности самодержца и врожденному чувству времени. Это в кабинетах чиновников России XXI века пунктуальность вымерла как таковая. Вживую Николая II министр видел впервые, как и Алекс, поэтому засмотрелся. Ростом он был чуть выше самого Протопопова, может быть, на несколько сантиметров. Сложен пропорционально и безукоризненно с точки зрения атлетизма. Военная выправка, мягкие и плавные движения. Александр Дмитриевич на миг подумал, что легко сделал бы из этого человека мастера спорта по самбо, запишись он в его секцию и наверняка бы повез на чемпионат за золотом. Волосы государя имели несколько рыжеватый цвет, борода темнее, густая и ухоженная. Но прежде всего протопоп восковал непроницаемый взгляд государя. Глаза серо-зеленые, большие, добрые и одновременно мудрые. В них застыла то ли глубокая печаль, то ли искра насмешливости. Александр Дмитриевич вряд ли бы разобрался вот так сходу. Однако от этого взгляда стало сначала не по себе, а потом и вовсе жутко. Захотелось отвести свой взгляд, но Протопопов сумел взять себя в руки. О Николае могли говорить что угодно, но только встретившись с ним лично, лицом к лицу... Посмотрев в его бездонные глаза, становилось понятно, какой величины человек находится перед тобой. Протопопов, продолжая тонуть в этом взгляде, вдруг поймал себя на простой и очевидной мысли, что он не прочь стать пехотинцем государя, забыть о себе, своих интересах, да обо всем забыть совершенно, чтобы только жить волею самодержца, служить ему верой и правдой, пока у государя есть в этом надобность. От наваждения удалось избавиться далеко не сразу — Понадобился весь опыт Александра Дмитриевича, чтобы собраться. Он даже про встречу с императрицей на миг забыл, хотя, казалось бы, это невозможно. Только теперь министр понял, что вот уже несколько минут они с царем смотрят друг на друга, не сводя взгляд. Протопопов припоминал, что государь считал крайне важным способность человека смотреть при разговоре другому человеку в глаза и не отводить взгляд. Кстати, именно за это Николай недолюбливал Гучкова, который при разговоре смотрел куда угодно, но не в глаза собеседника. Оставалось надеяться, что министр выдержал свое испытание. «Здравствуй, Саша», — мягко сказал, — «последний русский император».